Третье. Начало приема в девять утра. Звоните, входите, устраивайтесь. В комнате ожидания перед кабинетом терапевта пусто. Габриэль Уэллс не садится, он обнюхивает кожаные кресла, сует нос в цветы на столике, накрывает нос ладонью. Где запахи? Его душит тревога. Чтобы отвлечься, он пытается сосредоточиться на своем будущем романе, на герое, его финальном разоблачении и заключительной реплике. Звенит колокольчик, распахивается дверь, появляется посетительница. Брюнетка с длинными волнистыми волосами, высоким лбом, тщательно прорисованными бровями, остреньким носом и таким же заостренным подбородком. На ней шелковая сиреневая блузка и длинная юбка в цветочек. Габриэле Уэлсу немедленно бросается в глаза ее поразительное сходство с предметом его благоговения. Американской актрисой 30-х годов Хэдди Ламар. Молодая женщина садится и тут же погружается в чтение старого потрепанного журнала, посвященного перипетиям личной жизни знаменитостей. Габриэля интригует это соседство. Сначала он крепится, потом не выдерживает и пытается завязать разговор. «Нужно спросить, что вас сюда привело, мадмуазель?» Оторвавшись от статьи о громком разводе в высших сферах, она сидит с не очень довольным видом. «Мигрень». Отвечая, она ищет глазами потерянную строку. А меня она смея. Это болезнь, при которой перестаешь чувствовать запахи. Ну уж нет. По-моему, ваша проблема вовсе не в этом. Вот тебе раз. Она знать его не знает и еще не удостоила ни единым взглядом. Но ответить ей он не осмеливается. Приходит доктор Лангман. Он приглашает в кабинет женщину. Из вежливости Габриэль Уэллс молчит о том, что пришел первым. Он снова погружается в поиск последней фразы для своего романа, перебирая зачины и концовки, использованные его любимыми авторами.